Глава 81 Джо Эббот повидал в своей жизни много коллекторов, кабельных колодцев и воздуховодов. Куда только не приходилось ему совать свой нос по долгу службы. Он равнодушно обходил останки бродяг, не боялся полчищ крыс и легко находил выход из любого лабиринта. Однако в этот раз все было несколько иначе. Вместо обычной плесени и сырости Стены и пол в туннелях Брюсселя покрывала белая, как мука, пыль. При любом намеке на движение она поднималась в воздух и заполняла собой весь предоставленный ей объем. Страдали также глаза и нос капитана Эббота, а это было неприятно. Оставалось пройти не больше 200 метров. Эббот остановился и, повернувшись назад, посветил фонариком. Там в белой пелене показался компьютерный гений Энди панчина по кличке Гнус. Энди был похож на мукамула, напившегося на рабочем месте. Его шатало, и он то и дело спотыкался, поминутно кашляя сквозь марлевую повязку. Эббот подождал, пока панчина с ним поравняется, и, подхватив беднягу под руку, потащил дальше. Через несколько минут капитан бросил своего спутника на решетку вентиляционного колодца. Здесь уже не было пыли. Прохладный воздух с поверхности достигал самого дна. Панчина тяжело откашлялся и, стянув с лица грязную тряпку, привалился к стене. Первые часы работы на правительство оказались довольно трудными. «И как только этот Эббот нашел меня», — удивлялся Энди, Он посмотрел на капитана, который чистил свой пистолет, и подумал, что мог бы запросто напасть на него сзади и... — Самому тебе отсюда ни за что не выбраться. Это раз, — сказал Эббот, не отвлекаясь от своего занятия. — И потом я тебя удавлю, прежде чем ты что-то предпримешь. Гнус подавленно молчал. — Неужели он слышит мои мысли? — с ужасом подумал он. — Не забивай голову, парень. Просто у меня большой опыт, а ты всего лишь жалкий хулиган. Эббот собрал пистолет и сунул его в наплечную кобуру. Ну что, гений, ты готов? Да, сэр. Тогда начинай. Кабели вот они. А какой из них наш? Ну, парень, это ты должен мне сказать, который из них нам нужен. Черные электрические, а синяя связь, вот и проверяй. Гнус открыл сумку и начал раскладывать свои приспособления прямо на решетке. «Слушай, почему у тебя все на проволочках и на скотче?» — поморщился Эббот. «Что, нельзя было привести свое барахло в приличный вид?» «Знаете что, мистер, я же не учу вас вашим шпионским фокусам!» — разозлился Гнус. Он посмотрел на Эббота, ожидая, что тот ударит его. Однако капитан неожиданно рассмеялся и сказал, «Ты прав, парень, извини». Такое отношение приятно удивило Гнуса, и он приступил к тестированию кабелей. Первые два оказались пустыми. Третий использовался только на одну четверть. «Итак, сэр, у нас есть 538 каналов», — сообщил Энди Панчино. «Для начала отсекаем управление городскими коммуникациями». Гнус набирал все новые комбинации, а Эббот молча следил за его работой, И прикидывал, что такой специалист пригодился бы в одном из региональных управлений. «Остается 116. Убираем телефонный обмен. Так. Вот, сэр, 24 канала. Хорошо, Энди. Давай их теперь перебирать по одному. Вы скажите, сэр, что нам нужно искать? Или это секрет?» «Да нет, какие теперь от тебя секреты? Ты же наш сотрудник!» — улыбнулся Эббот. «А мне показалось, что вы меня шантажировали». «Не без этого. А как, ты думаешь, получают наиболее ценных агентов?» «Только шантажом. В некоторых случаях приходится провоцировать будущего агента на неблаговидный поступок, а уж потом предъявлять чек к оплате. В твоем же случае было проще, ты уже совершил преступление». «Это не преступление, сэр, а хулиганство!» «Ничего себе хулиганство! Имитировать нападение на Федерацию! Тебе еще повезло, что я нашел тебя первым! Парни из колледжа тебя бы попросту ликвидировали!» «Что это за парни такие?» «Всему свое время. Продолжай работу!» «Вы мне не сказали, что искать», — напомнил Гнус. «Нам нужно влезть в компьютер вербовочной конторы «Фортуна». «А что там искать?» Ты сначала нади контору. Колонки цифр быстро бежали по экрану компьютера. панчина непонятным для Эббота образом корректировал поиск. «Такой парень нам определенно нужен», — снова подумал Эббот. «Он и сам неплохо разбирался в методах компьютерного поиска. Но пока Энди панчина не применил ни одного приема, который был бы знаком капитану Эбботу. У Гнуса был собственный подход». «Так, вербовочная контора «Изи Джоб». Вам подходит, сэр?» «Нет, мне нужна фортуна». «Однако, на всякий случай скачай всю информацию за последние 24 часа». Гнус забегал пальцами по клавишам, потом объявил. «Не могу, у них кодировка». «Энди», — покачал головой Эббот, — «ну что у них может быть за кодировка?» «Это точно», — улыбнулся Гнус и начал взламывать код. Через пять минут компьютер «Изи Джоб» сдался. «Ну что там?» — спросил Эббот. «Сейчас. Почти ничего. Запросы и ответы. За весь день был только один посетитель. Водитель робота с опытом боевых действий». «Ну и что ему сказали?» а «Работы для него не было, но заказчик согласился платить ему 2000 монет, чтобы он подождал, пока привезут роботов», — рассказал Панчина. Ага, значит и боевые роботы для них уже не проблема Что еще по этому водителю? Тут написано, что он универсал И еще есть странные слова Сан-По, Пацифик, Невис Что это означает? Это шагающая машина Как зовут этого парня и принял ли он предложение? Зовут его Тони Гарднер, предложение он еще не принял Ишь ты какой переборчивый Хорошо, Энди, теперь ищи фортуну. У Эббота была информация, что под вывеской этой вербовочной фирмы скрывается агент АПР. Именно отсюда следовало ожидать нападения на Майкла Панакиса, самого важного за последние несколько лет свидетеля Национальной службы безопасности. Пока ни у одной из соперничающих спецслужб на айки не было своей агентуры. Фирма «Фортуна» могла положить начало первой боевой группе АПР. «Вот и ваша «Фортуна», сэр. Тоже закодировано». «Код сложный?» «Да, здесь придется повозиться». Эббот кивнул. Наличие сложного кода подтверждало его опасения. Сложная работа заводила панчина Сквозь толстый слой туннельной пыли на его щеках проступил румянец. «Может, он заболел?» — озабоченно подумал Эббот. Он уже считал Панчина первым сотрудником новой агентурной сети на Айке и беспокоился о его здоровье. Битва с кодом длилась почти 40 минут. В конце концов базы данных фортуны сдались на милость победителя. — Получите ваш заказ, — с улыбкой сказал Панчина. — А ты получи свой бутерброд, — ответил Эббот и вручил Панчина запаянный в целлофан хлеб с сыром. «Спасибо, очень кстати», — поблагодарил гнус и начал рвать упаковку зубами. «Эй, так нельзя!» — остановил его Эббот. «Ты же умный парень, Энди. Смотри, здесь есть шнурочек. Потяни за него, и упаковка слезет сама. Это во-первых. А во-вторых, вот тебе салфетка, вытри руки. Если ты загнешься от какой-нибудь кишечной инфекции, мне будет очень жаль». «Во-первых. Во-вторых», — пробурчал себе под нос панчина «Может, еще и в-третьих есть?» «Есть и в-третьих. Подними пакетик и использованную салфетку. Положи салфетку в пакет, а пакет себе в карман. Потом выбросишь в урну. Запомни, Энди, аккуратность для агента равносильно выживанию. Чем меньше ты после себя оставляешь мусора, тем меньше вероятность, что в картотеке у врага появятся твои отпечатки пальцев, образцы слюны или волос». Неужели это так серьезно? Эх, парень, даже по кусочку твоего дерьма можно узнать, чем болел в детстве твой дедушка. Пораженный Энди забыл про бутерброд. Ладно, привыкнешь. Придет время, и всему научишься. Но надо торопиться. Жизнь агента коротка. Шутка, улыбнулся Эббот. но ну, так что мы тут имеем по фортуне? Джо пролистывал файл за файлом и перед ним все полнее представала бурная деятельность, которую успели развернуть на Айке его соперники. Здесь были и первые завербованные боевики, и пункты хранения оружия, и названия фирм, выполняющих поручения фортуны. Даже Изиджоб искала людей не для далеких конфликтов, а для пополнения рядов армии АПР. Эббот отчетливо представил себе, на что будет похож филиал АПР в пространстве «Инос» на большую военную базу. Ведь в этом милитаризованном мире военная база – лучшая визитная карточка. Здесь нет сдерживающих федеральных законов. Достаточно только договориться с местными императорами и баронами. Бренда Сантос – водитель боевого робота. Категория «Универсал» – Сан-По, Невис. Опыт боевых действий. Лайон Берг, абордажный боец, опыт боевых действий. Джек Мартинес, абордажный боец, опыт боевых действий. Всего Эбботт насчитал в списке 18 фамилий. В конце файла стояла приписка. Контракты вступили в действие с такого-то числа. Следовательно, владелец фортуны Энтони Вуд набрал уже достаточно сил, чтобы попытаться уничтожить Майкла панакиса и сделать это до того, как до него сумеет добраться НСБ. «Не очень хорошие новости, сэр», — спросил Панчина, заметив, как нахмурился капитан Эббот. «Да как тебе сказать?» «Конечно, ничего хорошего, но это обычное начало любого нашего дела. Ты стрелять умеешь?» «Стрелять?» — Панчина пожал плечами. «Пару раз пробовал стрелять в тире». «Не густо». «Тогда загрузи ко мне вот эту штуку!» Капитан Эббот протянул панчи на небольшую металлическую коробочку. «Вот это да!» — пораженно воскликнул тот. «Это настоящий лазерный чип?» «Да, он самый. Я о нем столько слышал. Где вы его взяли, а? Он же таких бабок стоит!» Гнус хлопнул себя по лбу. «Ну да, конечно, я чуть не забыл, кто вы такой, сэр». Осторожно, чтобы не повредить драгоценное устройство, он соединил разъемы, и его компьютер получил доступ к федеральной полицейской базе данных. «Вау! Да тут даже не сосчитать, сколько гигабайт уместилось!» не переставал удивляться Панчина. «На каком принципе работает эта штука, сэр?» «Не знаю, Энди. Я только умею пользоваться этой табакеркой, и все. Давай забирайся в пограничный департамент и поищи там наших универсалов». Тони Гарднер и Брэнда Сантос. Через полминуты данные были найдены. «Сэр, тут написано, что Тони Гарднер и Брэнда Сантос погибли на Чигете во время нападения контрабандистов на двадцать восьмую «Ясно», — протянул Эббот. «Значит, если я правильно понял, Брэнда и Тони между собой в чем-то разошлись». «Если Брэнда оказалась стане наших врагов, то у нас есть шанс получить свой отряд Тони Гарднера. Как ты думаешь?» Панчина пожал плечами. «А я полагаю, — продолжал Эббот, — что Тони нам подойдет уже по той причине, что никого другого на Айке мы все равно не знаем. Логично?» «Вполне, сэр. Тогда давай отсюда выбираться. Нам необходимо найти этого Тони Гарднера и завербовать его». «На все это нужно время, а оно у нас истекло неделю назад».